Глава 34 Да ладно, доктор, я все понимаю. Светлана через силу улыбнулась, пытаясь сдержать лицо. Не надо меня успокаивать. Если честно, то что вы делаете, намного хуже. Что именно я делаю, позвольте уточнить, и чем это хуже? Пожилой врач снял очки и помассировал переносицу. Вы пытаетесь дать мне ложную надежду, а это намного хуже, чем принятие неизбежного. Я скоро умру и мне надо с этим смириться, подготовиться, что ли. К смерти готовиться не надо. Ей смерти безразлично, готовы вы к ней или нет. Врач вернул очки на привычное для них место, что-то написал в блокноте. И я вас не успокаиваю. Ваша нервная система вне моей компетенции. Я онколог, а не психотерапевт. Да, опухоль у вас расположена очень неудачно. Такие операции у нас в стране не делают, увы. Но в Израиле делают, причем довольно успешно. Процент пациентов в ремиссии очень высокий. Оперирует мой сокурсник. Я уже отправил ему на электронную почту результаты вашего обследования. И Миша сегодня утром мне позвонил и сказал, что готов вас принять у себя в клинике. Но надо поторопиться, пока опухоль не дала метастазы. И... Держать лицо больше не получалось. Оно, лицо, задрожало, и, казалось, растеклось вместе с хлынувшими из глаз слезами. «И я... И я не умру?» «Миша очень постарается, чтобы вы остались с нами», — еле заметно улыбнулся врач. «Но стопроцентной гарантии, как вы понимаете, никто вам не даст». «Ну и...» — оторвал листок из блокнота и протянул его Светлане. «Вот, стоимость операции». Чем раньше вы сможете оплатить, тем больше вероятность вернуться к прежней жизни и к семье. Светлана какое-то время смотрела на листок, надеясь, что цифры на нем ошибочны, просто искажения из-за слез, и что нолик там лишний, но, увы, ее жизнь стоила двести тысяч долларов. Таких денег у нее нет, конечно, но ведь она не одна, правда? Снежана квартиру продаст... Потом у Игоря можно в долг попросить, ну и Иннокентий со своей кубышкой на черный день за сдачу квартиры вместе должны собрать, обязательно. Ну а как иначе? Они же близкие люди. Только бы не беременность. Пусть что угодно, но не это. Иначе вся его вновь такая удобная, такая устроенная жизнь вместе с грязными памперсами в мусорное ведро полетит. А оно Кеше надо... Но и жить в одной квартире с орущим младенцем не надо. А уж выплачивать на его содержание деньги тем более не надо. Что? Не факт, что Света на алименты подаст? Да прям нашли благородную. Подаст обязательно. Но он заставит ее перед этим побегать, потребует тест на отцовство, опозорит. А то Иш придумала тоже. Рожать в ее возрасте. Мало ей двух взрослых девок. Ну хорошо, одна осталась. Ну ведь она дочь есть. Зачем еще? Типа Алину вернуть? Бред. И вообще, о нем Светка подумала, куда ему теперь? Выгнать квартирантов? Не вариант, там деньги хорошие ежемесячно, да и неохота одному. Нажился уже. От одной мысли о пельменях тошнит. Короче, если Светка сейчас скажет, что беременна и будет рожать, он сделает вид, что рад а сам начнет потихоньку новую удобную женщину искать. Главное, чтобы сказала уже. Прямо, а не тихарилась, бегая по врачам и сдавая анализы. Думала, он не замечает. Это надо быть или слепым, или идиотом, чтобы не заметить бледность, синяки под глазами, тошнит без конца, об интимной жизни и речи не идет почти месяц. А он, между прочим, здоровый молодой мужчина, ему секс необходим. Пришлось вчера серьезно поговорить на эту тему, прямо спросить, что происходит. Светка и разревелась, как дура. Обниматься полезла, благодарить за то, что он заметил, как ей плохо. Сказала, что прошла полное обследование, сегодня идет к врачу за окончательным вердиктом. К какому именно врачу говорить отказалась, пообещала все объяснить вечером. О, замок щелкнул. Ну, наконец-то. Он как раз доел все оладьи, что Светка на ужин напекла. Кстати, а она что есть будет? Или это был ужин на двоих? Ну, так предупреждать следует, а то он задумался и не заметил, как все съел. На кухню заглянула Светлана. Сейчас руки помою, поужинаю и поговорим. Увидела пустое блюдо из-под оладий, тяжело вздохнула и молча вышла. Послышался плеск воды. Бутерброды ей сделать, что ли? Проявить заботу, как раньше. Превентивно, так сказать, чтобы расслабилась, и ничего плохого, если до плохого все же дойдет, не заподозрила. Так, а батон для бутера? Ну, или хотя бы ржаной хлеб? М да, ничего, ни кусочка. — Света, ты хлеб купила? — не оборачиваясь, проорал Иннокентий. И невольно вздрогнул, услышав за спиной тихий, какой-то выгоревший голос Светланы. — Не кричи, голова болит. «А хлеб ты должен был купить, утром же договаривались, и в школе я тебе напоминала». «Забыл», — смущенно улыбнулся Иннокентий и поцеловал стоявшую перед ним женщину в щеку. «Прости, прости, я сейчас сбегаю». «Да не надо, я чаю попью с печеньем, там вроде оставалось». Светлана потянулась к большой коробке, принесенной забегавшей на днях в гости Снежаной. Несколько мгновений рассматривала одинокую печеньку, думая явно о чем-то своем. Иннокентию стало даже как-то неловко. Он реально выжрал все запасы в доме, словно это он беременный. Ну а что, на нервике он всегда много ест. Нечего было скрытничать. Он развернулся, намереваясь все же сходить в магазин, но Светлана придержала его за руку. — Ты куда? — В магазин, солнышко. Ты же голодная, а я... — Все нормально, я не хочу есть. Сядь, нам поговорить надо. Давно пора. Иннокентий обнял и нежно поцеловал женщину. Заботливо помог сесть, устроился рядом, заглянул в измученные глаза. Ну, а плакать зачем? Не хочешь рожать, сделаешь аборт. Я приму любое твое решение, родная моя. Главное, чтобы тебе было хорошо. Что? Светлана удивленно нахмурилась. Какой аборт? Ты о чем вообще? Вот зараза, она все же решила рожать. Кеша сладко улыбнулся и нежно погладил сожительницу по щеке. — Ладно, ладно, солнышко, не злись. Решила рожать, твое право. Но мне кажется, что в твоем возрасте это довольно рискованно, да и процент детей с синдромом Дауна... Иннокентий, я не беременна, у меня рак. Уф, пронесло, не беременна. Стоп, что? Кеша невольно отшатнулся от Светланы, вскочил, заметался по кухне, ероша волосы и причитая. — Но как же это? Откуда? И что теперь делать? Врач сказал, что стресс мог стать триггером. — Но тогда у тебя ранняя стадия, ведь не так много времени прошло после... ну, после причины стресса. Кеша присел перед Светланой на корточке, с надеждой заглянул в глаза. — Ранняя ведь, правда? И все легко исправить? И его жизнь снова станет удобной, и не придется подыскивать новую женщину. Светлана горько улыбнулась и покачала головой. Если бы. Ураганный рост опухоли, как сказал мне врач. Причем неоперабельной опухоли. Очень неудобно расположена, но... Неоперабельной? Умрет, значит. Вот же невезуха. И чего они все умирать надумали, эгоистки? Иннокентий резко поднялся и отошел к окну. Видеть эту предательницу не хотелось, да и подумать надо, как дальше быть. Впрочем, вполне подходит изначальный вариант поведения, придуманный для беременности. Сейчас пожалеть и поддержать, потом свалить. На плечи легли теплые ладони. Светлана прижалась щекой к его спине и тихо произнесла. — Спасибо, родной. — За что? От едва сдерживаемого раздражения голос звучал глухо. — За то, что так переживаешь. Я слышу слезы в твоем голосе. Иннокентий развернулся и крепко обнял женщину, мимолетно осознав при этом, что прикасаться к ней не хочется. Да, он знал, что рак не заразен, но он там, внутри этого тела. Где именно притаился убивающий сожительницу монстр, Кешу не интересовало. И ее отказ от интима теперь был весьма кстати. Так проще будет дожить в этой квартире, до момента переезда к новой избраннице. Задумавшись, Иннокентий не слышал, что говорила ему уже вычеркнутая из его жизни женщина. И только обрывок фразы, касающийся денег за сдачу его квартиры, заставил Кешу сосредоточиться. Он отодвинул от себя Светлану, нахмурился. — Погоди, ты о чем вообще? — Ты что, меня не слушал? — Прости, нет, в себя приходил. И на Кенти прерывисто вздохнул, с щенячей тоской глядя женщине в глаза. Ты ж мой хороший, грустно улыбнулась Светлана. Взяла его за руку, повела вслед за собой в гостиную, усадила на диван, сама устроилась рядом, прижалась к его плечу и поцеловала в щеку. Заговорила и на этот раз Кеша слушал, очень внимательно слушал, и не верил своим ушам. Она что, серьезно? 200 тысяч баксов? Срочно? И как же легко она распоряжается чужими деньгами! С чего она взяла, что дочка захочет продать свою квартиру? Но даже если согласится, то ее однуха таких денег не стоит, к тому же за срочность придется продать дешевле. А бывший муж? Да, деньги у Некрасова есть, но Светка ведь бывшая!» У мужика сейчас другая семья, маленький сын родился. Хорошо, допустим, Некрасов ради самопиара согласится. Ну, тогда и чудненько. Но он-то при чем? Прямо и спросил. Светлана отлипла, наконец, от его плеча и удивленно посмотрела в глаза. Ну разве мы не семья? Ты говорил, что деньги за сдачу квартиры копишь на черный день. Разве сегодня не такой день? Чернее ведь некуда». Больше всего Кеше сейчас хотелось подняться, собрать свои вещи и уйти, но некуда пока. А значит, засунь свои хотелки подальше и продолжай игру. Иннокентий виновато улыбнулся, взял в руки ладошку женщины и приложил к своей щеке. — Прости, родная, я не в себе, не соображаю, что говорю. Конечно же, я отдам все, что у меня накоплено, но там совсем немного, около восьми тысяч долларов. Спасибо, родной, буду иметь в виду, я завтра же поеду к Снежане, потом к Игорю, а я завтра же снова зарегистрируюсь на сайте знакомств.